Глава шестая. В особенности полюбил Нихлюдов шедшего с той партией, к которой была присоединена Катюша, ссылаемого в каторгу чахоточного молодого человека Крыльцова. Нихлюдов познакомился с ним еще в Екатеринбурге и потом во время пути несколько раз виделся и беседовал с ним. Один раз летом на этапе, во время дневки, Нихлюдов провел с ним почти целый день, и Крыльцов, разговорившись, рассказал ему свою историю и как он стал революционером. История его до тюрьмы была очень короткая. Отец его, богатый помещик южных губерний, умер, когда он был еще ребенком. Он был единственный сын, и мать воспитывала его. Учился он легко и в гимназии, и в университете, и кончил курс первым кандидатом математического факультета. Ему предлагали остаться при университете и ехать за границу, но он медлил. Была девушка, которую он любил, и он подумывал о женитьбе и земской деятельности. Всего хотелось и ни на что не решался. В это время товарищи по университету попросили у него денег на общее дело. Он знал, что это общее дело... Было революционное дело, которым он тогда совсем не интересовался. Но из чувства товарищества и самолюбия, чтобы не подумали, что он боится, дал деньги. Взявшие деньги попались. Была найдена записка, по которой узнали, что деньги даны Крыльцовым. Его арестовали, посадили сначала в часть, а потом в тюрьму. — В тюрьме? Куда меня посадили? — рассказывал Крыльцов Нехлюдову. Он сидел своей впалой грудью на высоких нарах, облокотившись на колени, и только изредка взглядывал блестящими, лихорадочными, прекрасными глазами на Нехлюдова. В тюрьме этой... Не было особенной строгости. Мы не только перестукивались, но и ходили по коридору, переговаривались, делились провизией, табаком и по вечерам даже пели хором. У меня был голос хороший, да. Если бы не мать, она очень убивалась, мне бы хорошо было в тюрьме, даже приятно и очень интересно. Здесь я познакомился, между прочим, знаменитым Петровым, он потом зарезался стеклом в крепости, и еще с другими. Но я не был революционером, познакомился я также с двумя соседями по камере. Они попались в одном и том же деле с польскими прокламациями и судились за попытку освободиться от конвоя, когда их вели на железную дорогу. Один был поляк Лозинской, Другой еврей, Розовский фамилия, да. Розовский этот был совсем мальчик. Он говорил, что ему семнадцать, но на вид ему было лет пятнадцать. Худенький, маленький, с блестящими черными глазами, живой и, как все евреи, очень музыкален. Голос у него еще ломался, но он прекрасно пел, да. При мне их обоих водили на суд. Утром отвели. Вечером они вернулись и рассказали, что их присудили к смертной казни. Никто этого не ожидал. Так неважно было их дело. Они только попытались отбиться от конвоя и никого не ранили даже. И потом так неестественно, чтобы можно было такого ребенка, как Розовской, казнить. И мы все в тюрьме решили, что это только чтобы напугать, и что приговор не будет конфирмован. Поволновались сначала, а потом успокоились, и жизнь пошла по-старому. Да, только раз вечером подходит к моей двери сторож и таинственно сообщает, что пришли плотники готовят виселицу. Я сначала не понял, что такое, какая виселица, но сторож-старик был так взволнован, что, взглянув на него, я понял, что это для наших двух. Я хотел постучать, переговориться с товарищами, но боялся, как бы те не услыхали. Товарищи тоже молчали. Очевидно, все знали. В коридоре и камерах. Весь вечер была мертвая тишина. Мы не перестукивались и не пели. Часов в десять опять подошел ко мне сторож и объявил, что палача привезли из Москвы. Сказал и отошел. Я стал его звать, чтобы вернулся. Вдруг слышу, Розовский из своей камеры через коридор кричит мне, что... То вы? Зачем вы его зовете?» Я сказал что-то, что он табак мне приносил, но он точно догадывался и стал спрашивать меня, от чего мы не пели, от чего не перестукивались. Не помню, что я сказал ему, и поскорее отошёл, чтобы не говорить с ним. Да, ужасная была ночь. Всю ночь прислушивался ко всем звукам. Вдруг к утру слышу, отворяют двери коридора, и идут кто-то. Много. Я встал у окошечка. В коридоре горела лампа. Первый прошел смотритель. Толстый был, казалось, самоуверенный, решительный человек. На нем лица не было. Бледный, понурый, точно испуганный. За ним помощник, нахмуренный, с решительным видом, сзади караул. Прошли мимо моей двери и остановились перед камерой рядом. И слышу помощник каким-то странным голосом кричит. Лазинской, вставайте, надевайте чистое белье». «Да». Потом, слышу, завизжала дверь, они прошли к нему. Потом слышу шаги Лозинского. Он пошел в противоположную сторону коридора. Мне видно было только смотрителя. Стоит бледный и расстегивает и застегивает пуговицу и пожимает плечами. Да, вдруг точно испугался чего, посторонился. Это Лазинской прошел мимо него и подошел к моей двери. Красивый был юноша, знаете, того хорошего польского типа, широкий, прямой лоб с шапкой белокурых, вьющихся тонких волос и прекрасные голубые глаза. Такой цветущий, сочный, здоровый был юноша. Он остановился перед моим окошечком, так что мне видно было все его лицо, страшное, осунувшееся серое лицо. Крыльцов, поперосы есть.